Глава 45. Лавка смерти. В то время, когда Катя еще только поднималась, вместе с девушкой из Сабеса на лифте, на шестой этаж дома на Заводском проспекте, на другом конце Электрогорска, на проходной фармацевтической фабрики сотрудники наркоконтроля задержали рабочего уборщика. Сработал заблаговременно установленный идентификационный датчик, показавший, что рабочий, явившийся в воскресный день, убирать офис, лаборатория и туалеты. Не пустой, а носитель. Дальше больше. При личном досмотре выяснилось, что уборщик пытался пронести на себе в здание фабрики упаковки с ампулами. Пластиковый пропуск, который он предъявил на проходной сотрудникам наркоконтроля, занявшим место обычной охраны фабрики на период проверки, был выписан в субботу накануне. Но когда начали досконально разбираться, срочно вызвав на фабрику менеджера по работе с персоналом и начальника отдела кадров, выяснилась поразительная вещь. Под видом воскресного уборщика на территорию фабрики пытался проникнуть менеджер-технолог по фамилии Заварзин, который, по уверениям управляющего фабрикой, две недели, как находился, в отпуске в Таиланде. Полковник Гущин, сменивший свой кокетливый чепчик на здоровенный пластырь, прикрывший порез на лысине, не присутствовал при первичных фазах допроса жулика, явно пытавшегося, сведомо или безведомо руководство фабрики, вернуть на место, ясно, что лишь на время проверки, взятые для сбыта препарата какие именно показала бы экспертиза. Он вошел в помещение охраны фабрики, где борцы с наркотиками охрипли от грозных криков, вконец запугав свою жертву. «У вас семья есть?» Спросил полковник Гущин, пойманного с поличным менеджера. «У меня жена, двое детей. Поверьте, я не хотел. Меня попросили, то есть заставили. У меня дела об отравлениях в Электрогорске. В одном случае талий, в другом этот ваш, мейролептональгетик М-99». Гущин по-свойски, словно с приятелем, делился с жуликом сокровенным. «Решать вам, кем пойдете». соучастником или обычным свидетелем. «Да вы что, я никого не убивал?» «Верю, верю. Шашни с недостачей на складе и сегодняшняя комедия с переодеванием. Меня не волнуют. Меня интересует одно — М-99 и препарат талий. Были ли заказы, ну, вы понимаете, о чём я? Какие, когда, как уходили с фабрики, куда?» «Ответите честно, в деле по убийствам будете фигурировать как эксперт. Я вас умоляю, меня же убьют. Тут такая мафия сидит». «Хорошо, как негласный эксперт. Видите, коллеги из наркоконтроля подтвердят. Я даже ничего не записываю, никаких протоколов. Мне нужна просто информация. Итак, М-99». «Было. Насчет Талия не знаю. Мы с ним дела не имеем». Хотя и это приобрести можно. Сейчас всё можно. М-99 — это ведь не совсем яд. Я в курсе. Кто заказывал? Этого я не знаю. Это всё через интернет. Мы стараемся не светиться, использовать уже известные каналы. То есть... Наркотиками же торгуют в городе. Есть один электронный адрес. Его местные наркоманы знают. Мы там тоже присутствуем, имеем долю сбыта. Клиенты оставляют заказы анонимно. Например, гидрохлорид и торфина. То же самое, что М-99. Что за адрес? Я напишу. Вот. Задержанный, склонённый к сотрудничеству с полицией, нацарапал что-то коряво на бумажке. Один из сотрудников наркоконтроля забрал бумажку. Тут фамилия, имя. Кто-то свой ник наркоманам пожертвовал. Гущин заглянул в запись. Любов сгова. 1955.com «Этот адресок, значит, в интернете гуляет», — спросил он. «Ничего себе. Итак, клиенты анонимно оставляют по этому адресу заказа, и дальше что? Как вы доставляете?» «Опять же используем тот канал, через который уходит обычный товар. Трава, колеса, кокс и все такое. что через Нет, тут в городе есть одно место. Квартира, притон. Это в торговом центре на третьем этаже, где рестораны. Лавка сладостей. Там выдают заказы, торты, пирожные, которые можно в интернете заказать. И всё остальное тоже. Клиенту надо назвать только номер. В те дни, когда там работает Толик, ну, он в деле, всё через него. Он работает обычно по выходным. когда в торговом центре максимально людно. Когда поступил заказ на М-99? Точно не знаю, месяца полтора назад. Как с вами расплачивались? Через интернет. Так всё устроено, что никто ни с кем не встречается напрямую. Я всё вам рассказал, это всё, что я знаю. Умоляю, помогите мне. Они меня использовали. Заставили. У нас тут сплошная мафия. Он ещё просил ему помочь. От такой наглости полковник Гущин аж оторопел. Учитывая, что день воскресный, решили ковать железо, пока горячо. Часть сотрудников осталась на фабрике, наркоконтроль вызвал подмогу из Москвы. Они были категорически против, чтобы Гущин и его опергруппа привлекали к операции в торговом центре местных электрогорских сотрудников полиции. Их можно понять. Они боялись утечки информации. И Гущин вынужденно согласился. Огромный торговый центр, построенный совсем недавно, находился на въезде в город у федеральной трассы. Трамвай туда не ходил. Зато в выходные дни сюда съезжались вереницы легковых машин из соседних поселков, дач и других районов Подмосковья. Люди целыми семьями ехали за покупками, пошастать по магазинам, посидеть в кафе, посмотреть кино в новом кинотеатре 3D. В это воскресенье стоянку перед центром заполнили до отказа. На первом этаже со стороны продуктового супермаркета вдобавок еще стояло несколько фур. Здесь у служебного входа с лифтом опергруппа Гущина заняла исходную позицию. В торговый центр на третий этаж двинулись только сотрудники наркоконтроля. Один из них закрепил на себе мобильную беспроводную камеру. И на экране ноутбуков в оперативных машинах возникла картинка. Торговый зал, полный народа. Стеклянные лифты. Обычная суета огромного мола в выходной день. Второй этаж. Третий этаж. Зона кафе и ресторанов и вход в залы кинотеатра. Тут было особенно многолюдно. В основном молодёжь, подростки. Вот с сволочи, выбрали место, где наркоту толкать. Буркнул один из оперативников. Умно придумано, под носом у охраны. Сотрудник наркоконтроля с камерой осторожно поворачивался. давая возможность оценить ситуацию. Вижу лавку сладостей. За прилавком, предположительно, наш фигурант. На экране ноутбуков возник втиснутый между двумя узкими витринами стеклянный прилавок. За ним стеклянный холодильник, заставленный коробками с тортами и пирожными. Возле прилавка стояла стайка подростков. Улыбчивый брюнет в красной красноформенной рубашке лавки сладостей склонился над кассой, пробил чек и затем, открыв холодильник, Протянул подростком коробки. «Берем сразу или понаблюдаем?» Риторический вопрос прозвучал с экрана в оперативных машинах. «Еще раз, покажите нам обзор места», — попросил Гущин. Камера поползла, развернулась. Сотрудник наркоконтроля оглядывался по сторонам. К прилавку подошла юная пара, но они ничего не покупали, просто рассматривали образцы на витрине. Потом направились в кафе поближе к кинотеатру. «Еще раз полный обзор», — попросил Гущин. Камера снова поползла в сторону. В этот момент к прилавку подошел парень в рваных джинсах и что-то сказал продавцу. «Точно наркоман. Гляньте на него. Надо брать сейчас обоих». «Подождите секунду», — полковник Гущин смотрел на экран. Камера показывала витрину этнического магазинчика «Белый слон» из тех, что всегда полны покупателей, глиняных черепков, деревянных кошек с острова Бали, благовоний ловцов снов, бамбуковых флейт, индийских пряностей в пакетиках и китайских поделок из бронзы. На пороге открытой двери полковник Гущин увидел Наталью Пархоменко в модном комбинезоне из сжатого льна с полотняной сумкой-торбой через плечо. Она двинулась в сторону лавки сладостей. «Берем обоих сейчас, а то уйдет». Это прозвучало в адрес подозрительного типа в рваных джинсах. «Этого отпускаем». Полковник Гущин, не отрываясь от экрана, распахнул дверь оперативной машины. «Я поднимаюсь к вам. Коллега, у нас свои методы работы, а у вас свои. В данной ситуации...» «Нам нужна вон та женщина с большой сумкой. Действуйте крайне осторожно. Пусть она заберет то, зачем пришла». Гущин грузный, толстый. Чуть ли не бегом бросился через служебный вход к лифту. А на третьем этаже оперативники наркоконтроля с камерой двинулись к лавке сладостей. Они видели, как молодая женщина в комбинезоне вошла в лавку и спросила что-то у продавца. И тот не согнулся над кассой и не обернулся в сторону холодильника. Протянул руку куда-то под прилавок и... Что произошло в следующую секунду, заметил ли он кого-то? Или что-то его насторожило? Он выпрямился и, продолжая любезно улыбаться, взял плоскую коробку со стойки, плоскую коробку, перевязанную лентой, и протянул ее Наталье Пархоменко. Она взяла и положила коробку в свою сумку. В этот момент их обоих задержали. Гущин, устремившийся к ним через весь третий этаж, еще издали услышал негодующие возгласы продавца. «Что вы себе позволяете? В чем дело?» Вокруг тотчас образовалась толпа любопытных. Что случилось? Вора поймали. Вроде такая приличная женщина а воровка Да нет, это у неё кошелёк, украли и сумки. Пожалуйста, разойдитесь. А это кто такие? Вызовите охрану здания. Когда Гущин подоспел, все уже голдели вокруг сотни глоток. Так, это полицейская операция, зычно провозгласил Гущин. Есть тут кто-то из охраны, вы? Сейчас, сейчас всё объясним, только не здесь. «Давайте пройдём все вместе в служебное помещение». Мимо кинотеатра, мимо кафе и туалетов они прошли в комнату охраны. Сотрудники наркоконтроля остались в лавке сладостей делать обыск. «Наталья, выдайте добровольно то, что вы получили в лавке сладостей», — попросил Гущин. «Пирожное? Пусть это пока так называется». Наталья Пархоменко вытащила из своей объёмистой сумки картонную коробку, перевязанную лентой. Открыли. В коробке шесть пирожных безе. В это время вошли сотрудники наркоконтроля с другими коробками. Вот, это у него под прилавком хранилось. Открыли и эти. В двух коробках из трех, вместе с пирожными безе, пакетики с травой. В третьей – пирожные и спичечный коробок с бурым веществом. Отправим на анализ, на судя по всему, марихуана и гашиш. Наталья Пархоменко пустыми глазами смотрела на всё это богатство. «Я хочу, чтобы вы подумали и сказали мне правду, когда я вернусь», — объявил Гущин. «Есть тут свободное помещение? Давайте сюда продавца». Брюнетов в красной красноформенной рубашки лавки сладостей втолкнули в тесную коморку пульта охраны с мониторами видеокамер. «Вот сейчас плёнки изымем, тут всё записано, все твои, парень телодвижения». Как товар подменил. Наркоту у тебя на рабочем месте изъяли. Объявил сотрудник наркоконтроля. Да вы что угодно человеку подложите. Брюнет не хотел капитулировать. Брось, вот же камеры. Они все записали. И вас, и нас. Полковник Гущин властно перебил его. Но травка это так, Шваль. Меня яд интересует. Какой еще яд? Тот, что ты заказчику сбыл. «Слышал ведь, наверное, убийство в вашем городе, отравление. А следы сюда ведут, в твою лавочку». «Да вы что?» — Брюнет резво вскочил со стула. «Вы что мне пришить хотите?» «Ты сам себе уже пришил всё, что можно. А будешь дальше врать, уже не выпутаешься из дела об отравлениях». «Да я ничего не знаю, ни про какие яды». «Товар, краденый с фармацевтической фабрики, через вашу лавку клиентам уходит». Ну, это же просто колёса, разное там дерьмо. То, что через аптеку не достанешь. Эти заказы как-то отличаются от обычных твоих. Ну, они просто подходят и говорят, аптека, пароль такой. Кто подходит? Кому я должен передать? Кто конкретно к тебе подходил? Да не смотрю я на лица. Я что, всех запоминать должен, что ли? Такой бойкий бизнес. Брюнет вытер ладонью вспотевший лоб. «Я стараюсь никого не запоминать», — сказал он. «Меньше знаешь, дольше живёшь. Такое у нас тут правило». «Эту женщину, которой ты подменил коробку. Подменил, камеры это зафиксировала. Раньше она в лавке сладостей по паролю аптека забирала. Нет, не помню. Я же сказал, я на их лица не смотрю». Гущин оставил его на съедение борцам с наркотой. Пусть полакомится свежим мясцом. А сам вернулся к Наталье Пархоменко. в коридоре позвонил по мобильному в Электрогорское УВД в розыск. «У меня поручение. Разыщите молодую официантку из ресторана «Речной». Ту, которая упоминала о незнакомке на юбилее Архиповой. Везите ее в отдел. Я ее снова допрошу. У вас есть фотографии Натальи Пархоменко? Снимали ее там, в саду, на месте стрельбы? Она в кадре? Отлично. Укрупните снимки и обработайте их. Не мне вас учить как. Обработайте на компьютере, измените ей цвет волос и всё такое. Мне эти снимки срочно понадобятся. Как только я вернусь». Он вошёл в комнату охраны. Наталья Пархоменко, неподвижная, как статуя, восседала на стуле. «Вы всё хорошо обдумали?» спросил полковник Гущин. «Что я должна обдумать?» «Неудачный день для похода по магазинам, когда вся ваша семья...» Все ваши близкие, свекровь, брат вашего мужа, в реанимации Ещё неизвестно, чем закончится. Меня тоже чуть не убили. Вы же были там. Она взглянула на него. Вы должны меня понять. В реанимацию меня не пускают. А дома я просто не могу находиться. Боюсь. Вы принимаете наркотики? Вы сначала это докажите. Содержимое коробки подвергнут анализу. Ну и так ясно, что наркотиков там нет. Тогда к чему ваши вопросы? Парень подменил вам коробку. Итак, я повторяю свой вопрос. Давно употребляете наркотики? А если даже и так? Моего мужа убили. Розу и Мишку расстреляли на моих глазах. Она ведь чуть в меня там, в саду, не попала. Пуля вот так пролетела. Наталья сделала резкий жест. Думаете, все это легко забыть, пережить? «Интернетом пользуетесь?» «Что?» «Можно на содержимое сумки вашей глянуть?» Она раскрыла сумку. Гущин увидел то, что хотел. телефон iphone «Фабрика фармацевтическая принадлежала в прошлом вашему мужу?» «Он её продал за несколько лет до...» «Они её вместе решили продать». «Вместе с Борисом Архиповым?» «Да, они тогда были ещё настоящие компаньоны». Одну из последних совместно принятых решений. На фабрике полный хаос. Ядовитые препараты на сторону уходят. Наша семья больше фабрикой не владеет. Наталья Пархоменко закрыла сумку. Это всё? Я могу идти? Нет, сейчас мы с вами проедем в УВД.